Глава 16: «Ты отлично готовишь, Тая. Сто лет я такой вкуснятины не ел», — уминая борщ, — сказал Степан. Он так аппетитно шуровал ложкой, что мне самой показалось, будто борщ и правда неплох. Я не привыкла к похвале. Денис считал своим долгом критиковать. Если же приготовленные мною блюда удавались на славу и придраться было не к чему, то он просто молчал. «А вы... то есть ты...» «Сам готовишь?» — спросила я. «Да, приходится. Хозяйки, как ты поняла, у меня нет». «Нет хозяйки. Жены. Интересно, почему?» «Степану наверняка было лет сорок, может, даже с хвостиком. Бирюк? Не похож. Иначе бы им мне не стал помогать. Возится он со мной, как с торбой». «Кстати, о хозяйстве», — да доев борщ, сказал Степан и серьезно взглянул на меня. «Ты думала о работе?» «О работе?» — нахмурилась я. «Да», — кивнул он. «Как я понял, ты, Тая, в наши края не на недельку и не на месяц приехала, а значит, рано или поздно работа тебе понадобится, так?» От его пристального взгляда внутри меня все сжалось. Щеки почему-то заполыхали румянцем. «Так. Умеешь что-нибудь? Образование? Есть какой-нибудь опыт?» Я сельскохозяйственная, окончила по специальности садоводство, но не работала. Я чувствовала себя пристыженной, будто Степан меня в чем то уличил, и мне теперь приходилось оправдываться. В моей жизни уже было подобное. Специальность хорошая, если бы ты в районном центре жила или в городке побольше. А у нас здесь с такой специальностью ты ничего не найдешь, сказал Степан. У нас тут все сами садоводы да огородники, пахлещие Кулибины и Вавилова вместе взятых. Мне не обязательно по специальности». Он снова вперился в меня этими своими пронизывающими до нутра темными глазами. «У меня к тебе предложение», — наконец вымолвил он. «Какое?» — я вскинула на него глаза. «Как ты поняла, живу я один. Дом у меня большой». Я часто вожу в тайгу приезжих любителей поохотиться. Дома не бываю по несколько дней, а то и недель», — объяснил Степан. «А дому, как известно, нужен присмотр. Ну, убрать там, зимой протопить, опять же, есть приготовить». Степан смотрел на меня изучающе, будто ожидая, что его предложение меня возмутит. «Вы хотите, чтобы я стала вашей домработницей?» «Ты». «А?» Ты, тая, а не вы. Ой, извините, и, извини, запинаясь, как девчонка, произнесла я. Предложение не ахти, я понимаю, но это еще не все. У меня небольшая фирма. Клиенты часто звонят, заказывают охотничьи, так сказать, туры. А когда я в тайге, то на звонки отвечать не могу. Будешь кем-то вроде секретаря. Ну и по совместительству по дому мне помогать. Как тебе идея? Идея, мне. Не нравилось. Особенно ее вторая часть. Отвечать на телефонные звонки. А что, если он позвонит? Я же буду дергаться каждый раз, когда будет раздаваться мелодия входящего вызова. Будто, прочитав мои мысли, Степан добавил. У меня сформированная база клиентов. Чужих я редко в лес вожу. Работаю только с теми, кого хорошо знаю. Или с теми, кого посоветуют надежные люди. Ну, что скажешь? Я не знала, что сказать. Работа рано или поздно понадобится. А предложение Степана не хуже того, что я могла бы найти в этой деревушке. Что мне тут светит? Оператором на автозаправке или продавщицей местного супермаркета? К тому же вероятность того, что Денис надумает отправиться на охоту, равнялась нулю. Он признавал только один вид охоты — засунуть в клетку и мучить загнанного зверя. Меня. «А эти охотники, что к тебе приезжают, они у тебя останавливаются?» — спросила я. «До вылазки в тайгу или после, да, у меня», — кивнул Степан и тут же добавил. «Не хочешь, чтобы тебя кто-то видел?» «Я понимаю, Тая. Будешь приходить помогать по дому, когда там никого кроме меня не будет». Мой подбородок задрожал, когда мои глаза в очередной раз встретились с глазами Степана. «Думаешь, я не знаю, почему ты тут прячешься?» мягко сказал он. Я вздрогнула, сглатывая подкативший ком. «Любаша все рассказала?» «Ничего она мне не рассказывала. Просто объяснила, что нужно помочь одной попавшей в беду девушке. Но я не дурак Тая и не сибирский медведь, как ты, может, подумала», — усмехнулся Степан. «Думаешь, я не понимаю, откуда вот это все? Он указал движением головы на мой все еще перебинтованный мизинец, посмотрел на почти сошедший с лица синяк. «Только я вот думаю, что надо тебе было не в Сибирь бежать, а в полицию идти и сдавать этого ублюдка», — резко бросил он. Я вскочила, опрокинув стул. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — дрожащим голосом проговорила я. Все ты понимаешь?» — Степан тоже встал. «Почему ты не заявишь на него?» Почему ты раньше не пошла в полицию? С нажимом спросил он. Ты ничего обо мне не знаешь, понял? Закричала я, сорвавшимся голосом. Не лезь в это, и ко мне не лезь. Тая, уходи! Убирайся отсюда! Орала я, пытаясь сдержать слезы. И помощи мне твоей не надо, и милостыни тоже в виде работы, понял? Он еще какое-то время смотрел на меня, но так и ничего не сказав, вышел из дома, бросив. Спасибо за обед. Я опустилась на пол, приткнувшись плечом к теплой печке, и разрыдалась. Какое он право имеет мне что-то советовать? Разве он что-то понимает или знает? Но такое знать нельзя, не побывав в том отдув, в котором жила я все эти годы. Об этом не расскажешь. Чужому человеку не передашь свою боль и свой страх, не заставишь его почувствовать, почему ты не пошла в полицию. Господи, можно подумать, я не пыталась. Пыталась несколько раз только кто поверит что успешный бизнесмен денис королев избивает свою жену ведь они такая красивая пара всегда элегантные всегда улыбающиеся нам все завидовали мне завидовали думали эта выскочка отхватила себе одного из самых завидных женихов столицы вон как ей повезло из грязи вылезла вернее он ее вытащил только они не знали никто не знал что он делал со мной за запертыми дверьми своего дома, а потом неделями не выпускал, чтобы кто-нибудь, не дай бог, не заметил синяков. Хорошо рассуждать, когда не был в безвыходной ситуации. Хорошо рассуждать, когда ты мужчина, когда можешь за себя постоять. А что делать беззащитной девчонке, которая отказалась помочь даже собственная мать? Что делать, если из ада только один путь — в забвение.